Глава девятая. Ну что ему опять нужно, и почему он зашел именно сейчас? За тебя можно порадоваться, Вероника. Моргаю, не могу понять, чему он собирается радоваться. А потом меня озаряет, и я тут же вспыхиваю, как спичка от огня. Эм, -м -м -м", блею, пытаясь сообразить, что ему ответить на его подкол. Можешь и порадоваться, дергаю плечом. И вообще, что ты тут делаешь? прищуриваюсь, следишь за мной? Упираю кулаки в бока, Алеша поднимает руки и широко улыбается. Эй, «Эй, полегче, амазонка, я пришёл с миром». Расслабляюсь. «Ну да, он же не мог знать, что я тут работаю». «Не мог же?» «Потому что с момента работы в ветеринарной клинике, когда мы с ним познакомились, я сменила два адреса». «И что же тебя привело сюда?» «Такое ощущение, что сама судьба сталкивает нас постоянно». «Скептично выгибаю бровь, напуская на себя безразличие, хотя его слова заставляют сердце биться чаще». «Веришь в судьбу?» Лёша задумчиво почёсывает бровь, и я моментально вспоминаю эту его привычку. «Надо же!» А мне казалось, я и так всё помнила в мельчайших подробностях. А оказывается, нет. Кое-что время всё же стёрло из памяти. Не сказал бы, что прям верю, но и в такую череду случайных встреч тоже верится с трудом. Оставляю без ответа эту пламенную речь. «Так зачем ты пришёл?» Лёша кивает на входную дверь. «Объявление? Ты же пристраиваешь щенка. И у меня снова отключается мозговая деятельность». Молча смотрю на него. Видимо, мои извилины никак не могут принять того, что Лёша сейчас стоит передо мной. Вот такой весь расслабленный, пиджак синий распахнут, и под ним ослепляет своей белизной рубашка. Сглатываю. Память тут же подкидывает воспоминания из нашего общего прошлого. Как я гладила ему такие же рубашки. Зажмуриваюсь. Сейчас их ему гладит другая, да и вообще, он чужой муж. Муж. Не просто там парень, а муж, который ждёт появления на свет, ребёнка. В горло тут же прыскает горечь от того, что, вообще-то, Кирилл тоже ему не чужой. Но только вот я не могу сказать об этом бывшему. Слишком сильный риск, что я ему наврежу, а не помогу своим длинным языком. «Ты в норме?» Раздается совсем близко, и я в панике распахиваю глаза. «А, да!» Отступаю на безопасное расстояние, дрожащей рукой заправляю волосы за ухо. Конец рабочего дня, устала немного. «Боже, надо как-то заткнуться! Уверена, ему абсолютно неинтересно, как прошел мой день!» Коридор пронзает дикий вопль моего ребёнка, а у меня внутри всё покрывается льдом. Уже собираюсь сорваться с места, но Лёша резко перемещается и со смехом отпинывает шайбу. «Эй, бандит, ты во второй раз пытаешься меня сбить? На этот раз шайбой?» Кирилл с воплем влетает в приёмную с клюшкой, пока я пытаюсь заставить ноги двигаться и не допустить какой-то катастрофы. «Кирилл, ты что тут устроил? Тут тебе не ледовая арена, чтобы с клюшкой носиться!» Мой голос повышается на октаву. Но я оправдываю это волнением. «Ну, мам!» — тут же реагирует сын. «Я же немного!» Закатываю глаза и прикусываю нижнюю губу. «Это не меняет того, что ты в больнице!» Кирилл округляет голубые глаза, и теперь меня сверлят две одинаковые пары глаз. «Боже, дай мне сил!» Сын крутит головой. «Но тут же никого нет!» — резонно подмечает этот маленький Шкодина. «А если ты разбудишь собачек и кошечек, которые болеют?» Складываю руки на груди и выгибаю бровь. «Сам будешь их укачивать!» Лицо Кирюшки вытягивается, и он начинает быстро мотать головой. Я же прикусываю щёку, чтобы не рассмеяться при виде его растерянности. Слышу смешок со стороны Лёши и бросаю на него быстрый взгляд. Он показывает мне большой палец, будто мне нужно его одобрение. «О, дядя, а я тебя помню!» Сын дёргает Лёшу за пиджака. Лёша фыркает и присаживается перед ним, а их глаза оказываются на одном уровне. Но глупо же думать, что Лёша признает ребёнка по глазам. «Да ну, это же только в сериалах бывает, а в жизни нет». «Ну да, бандит, ты уже пытался меня сбить мечом». Тёплый смех Лёши доставляет мне еле терпимую боль, и я даже морщусь. «Как твоё здоровье?» — Кир непонимающе моргает. «Дядь, а ты знаешь, что я болел?» — Лёша кивает. «Ага, я твою маму в садик за тобой подвозил». Глаза Кирилла становятся ещё больше, а я готова прямо сейчас провалиться в подвал. «И хорошо, если у Кира не возникнет миллион вопросов ко мне, почему меня подвозил этот дядя». «Мы лежали в больнице», — отмахивается Кирюшка, как будто он делает это чуть ли не каждый день, хотя тот случай был первым в его жизни. «В больнице?» — Лёша удивлённо выгибает бровь и бросает на меня взгляд, полный осуждения. «А чего это он на меня так смотрит? Как будто я должна была доложить ему об этом всём». В ответ заламываю бровь, и Лёша качает головой. «И как ты справился с этим?» «Не люблю больницы». Бывший передёргивает плечами и строит недовольное лицо. «Ты тоже лежал в больнице?» Лёша вздыхает с таким надрывом, что мне тут же хочется подойти и пожалеть его, как маленького мальчишку. «Ага, было дело, но давно уже, и всё сейчас в норме», — Кирюшка улыбается и поднимает большой палец. «Дядь, ты не злишься на меня за мяч?» — Кир стыдливо опускает глазки и ковыряет ботинком пол. «Не злюсь», — смеётся Лёша. А я смотрю, как они разговаривают, а у самой внутри всё холодеет от такой картины. И вроде кажется, что обычная картина, если ты не знаешь, что это родной отец. А ведь он мог быть с нами и знать, что сейчас перед ним его же сын, а не просто пацаны и бандит. «А теперь я хочу стать хоккеистом». Лёша переводит на меня взгляд, словно проверяя, не против ли я, чтобы он сейчас разговаривал с ребёнком. А я совсем не против. Я же знаю, что он не посторонний дядя с улицы. Чёрт, хотя мне иногда хочется так же, как и Лёша, потерять память и не помнить, как мне было с ним хорошо» пока он не выбрал другую и не бросил нас. «Серьёзно? Хоккеистом? А на коньках? Умеешь кататься?» Кирилл оттопыривает губу и мотает головой. «Не-а, мама обещает, но она занята постоянно или устает после работы?» «Кир!» — одёргиваю. «Не нужно, чтобы он сильно посвящал Лёшу в наши семейные проблемы. Мне и так постоянно кажется, что я слишком мало внимания уделяю своему малышу, и он слишком самостоятельный. Ты знаешь, я когда-то занимался хоккеем, правда, был постарше, лет восемь мне было». Глаза Кирилла вспыхивают неподдельным восторгом, как будто перед ним сейчас сидит не Лёша, а знаменитый спортсмен. Ага, не слишком долго, но на коньках кататься умею вполне сносно. А научи меня. Из меня вырывается стон, прежде чем я успеваю прикусить язык. Лёша снова переключается на меня. Кирюш, у дяди есть своя жизнь и свои дела, и он не обязан чему-то тебя учить. Да мне не сложно. Пронзаю Лёшу злющим взглядом и одними губами произношу единственное слово «Молчи». «Вы, кажется, пришли и за щенком?» Лёша пожимает плечами и ерошит волосы Кирилла. «Извини, парень, надо слушать маму, а мама против». «Вот же ж, как соблазнительно выглядит весомая папка на моём столе! Идеально для того, чтобы огреть ею Лёшу по голове!» «Сынок, иди посмотри, малышка не спит?» Растягиваю губы в милой улыбке, чтобы сын ничего не заподозрил. Только он всё равно подозрительно прищуривается, но идёт в сторону клеток с пациентами. «Ты с ума сошёл?» Приближаюсь к Лёше и слегка толкаю его в грудь, чтобы привлечь внимание к себе. Он опускает на меня глаза, и я тону в этом океане. Захлёбываюсь, воздуха перестаёт хватать, и только усилием воли я заставляю себя стоять, а не грохнуться мешочком к ногам бывшего. «А что не так?» «Что не так?» Продолжаю шипеть, словно дикая кошка, и злость прибавляет сил. Не даёт растечься, словно размазня. Это ребёнок, и если ему что-то пообещать, то нужно это сделать. Лёша дёргает бровью. Так я и не отказываюсь, ты же тут в позу встала. Открываю рот, закрываю. Снова открываю, а бывшая замечаемую растерянность не скрывает веселья. У тебя своя семья, что ты лезешь к моему сыну? Лёша задумчиво переводит взгляд на коридор, в котором скрылся сын, и я делаю резкий вдох. «Ты знаешь, сам не знаю. Потянула к пацану. Захотелось его порадовать и помочь. Истерично усмехаюсь. Не стоит ему такое предлагать», — жёстко выговариваю. «И вообще, не трогай моего ребёнка. Хорошо?» Лёша выгибает бровь. Уголок его губ презрительно дёргается, и я уже жду, что он мне начнёт что-то высказывать. Ну, не знаю. Припомнит, что мне он тоже помогал после аварии, после того, как Макс свалил. «Мам!» — Кир несется обратно к нам. Щенок проснулся и, кажется, ждёт еду. Сын выглядит весьма озадаченно. Морщит лобик, сосредоточенно изучает пол под ногами. «Сейчас накормим». Боковым зрением замечаю движение Лёши. Он делает шаг к нам с сыном, но тут же, словно одёрнув себя, замирает. Я посмотрю на щенка. Кира задирает голову. «Дядя, ты хочешь его забрать?» «Её!» — на автомате поправляю сына. «Это девочка, Кирюш. И эти переглядки Лёши и моего...» «Нашего сына меня немного смущает и напрягает. Не должен Кирюшка так смотреть на постороннего, как будто знает его уже не один день, хотя видел только один раз. «Ма!» — закатывает глаза сын, тянет меня за собой. «Пойдём скорее, покажем щенка дяде. Можешь называть меня Лёша, бандит?» Кир важно кивает, а я скреплю зубами, чтобы не поправить и не сказать, что нужно называть его не просто Лёша, а дядя Лёша. Открываю клетку с новой подопечной. Я не думала, что её так быстро захотят забрать». «Гипс нужно будет снимать через неделю где-то». В голубых глазах проносится какое-то выражение тоски. «Чёрт, не показалось!» — выдыхает, всматриваясь в мордашку щенка. «А я прекрасно понимаю, что именно он имеет сейчас в виду. Этот щенок похож на ту его собаку, которую он лишился спустя некоторое время после нашего знакомства. Но я решаю не показывать того, что я что-то знаю о его прошлом». «Что именно не показалось?» — Лёша протягивает руку. «Можно?» Ненадолго зарываюсь в шурстку щенка и передаю его Лёше. Он аккуратно берёт питомца и прижимает к себе. На костюме шерсть может остаться. Зачем-то брякаю и сама же захлопываю рот. Лёша усмехается. «Да, я знаю, очень она похожа на собаку, которая у меня была». Удивлённо вскидываю брови. «Боже, ну как же тяжело играть и показывать, что вся информация, которая делится Лёша, для меня что-то новое и неизвестное». «Серьёзно? Надо же, какое совпадение!» Лёша угукает и почесывает щенка за ухом. Животное довольно прикрывает глаза и тянется за лаской. Я специально не давала никакую кличку, чтобы потом могла легко отдать новым хозяевам. Но я не предполагала, что этим хозяином может стать мой бывший. Ага, у моей было такое же пятнышко на лбу. Его большой палец проходится по тёмному участку шерсти. И попала Найда ко мне тоже примерно в таком же возрасте. «Я хочу забрать её». «Голубые глаза впиваются в моё лицо, и мне приходится сглотнуть, потому как в горле образовывается огромный нервный комок. Ты можешь оставить её, пока я не сниму гипс? Она не мешает?» Бывший уверенно мотает головой. «Нет, я сегодня заберу, потом привезу, чтобы ты сняла гипса и проверила, всё ли в норме». «А...» — хочу спросить о будущем ребёнке, но горло сжимается, и слова застревают. «А...» Что? Лёша выгибает светлую бровь, внимательно смотрит мне в глаза, пока я собираю мысли в кучу. «Ну, у тебя ребёнок родится». «И что?» «Пожёвываю губу». «И правда». «И что? Какое вообще мне дело до чужого ребёнка?» «Ну, просто когда в доме младенец, не всегда там место животным. Ну, по ряду разных причин». «Каких?» Продолжает пытать меня Лёша. «Шерсть, она очень аллергенна, грязь после прогулок. Жена не против того, что ты принесёшь в дом животное перед рождением ребёнка». Кирилл мгновенно меняется в лице и вообще весь напрягается и словно превращается в каменное изваяние. «Моя жена — это мои проблемы». Поднимаю руки. «Хорошо, хорошо, ты прав». Кирюшка дёргает меня за рукав, привлекая к себе внимание. «Дай что-то скажу на ушко», — шепчет. Наклоняюсь к нему. «А дядя хороший?» Удивлённо моргаю и перевожу взгляд на Лёшу. Он словно мысленно улетает куда-то далеко и не с нами тут в помещении. «Хороший?» Он позаботится о Жуже. Фыркаю. «А какой Жужа, сынок!» – приглаживаю растрёпанные светлые волосы. Кир и показывает на щенка. «Ну вот же, Жужа!» – топает ножкой и надувает губы. «Я сам придумал ей имя, только что!» Лёша отмирает и хмыкает. «Жужа? Ну, а почему нет? Мне нравится имя!» «Правда, дядь?» – личико сына светлеет, а губки растягиваются в довольной улыбке. Лёша кивает. «В общем, через неделю я привожу её на осмотр». Угукаю, а у самой слегка подрагивает всё внутри от мысли, что я снова увижу его. Моё внутреннее эго включается на максимум и работает только моё «хочу». В данном случае хочу увидеть его ещё раз. И тут звонит его телефон. «Слушаю. Да, Вероник, я скоро приеду», — оглушают его слова, спуская меня в реальность.